Глава 38. Водители не останавливали машин, даже когда начало смеркаться. Горохов смотрел на восток, оттуда, как правило, приходят заряды. Этот день не был исключением, горизонт уже чернел. «Двадцать минут, и заряд доберется до нас». Горохов вспомнил вчерашний, необыкновенно яростный вечерний ветер. Он обернулся и снова посмотрел на Михаила и его сменщика. «Интересно, когда они будут искать место?» или остановятся в любом месте, когда буран их догонит. А машины продолжали нестись по пустыне, и водители словно не замечали приближающейся непогоды. А уполномоченный, держась за борт машины, наблюдал, как догоняет, наплывает на их маленький караван, живая, темно-серая стена заряда. Главная машина чуть изменила курс и поехала на запад, остальные помчались за нею, словно убегая от заряда. Они что, не собираются останавливаться? Уполномоченный был откровенно удивлен. Он, тряся на кочках, отбивая себе зад объявщик, глядя, как все ближе и ближе накатывается на него заряд, словно черными языками, клубами и завихрениями, пытается лизнуть убегавший от него маленький караван. А потом, наконец, и догнал, сыпанув в него горячей пылью и полностью закрыв солнце. Горохов даже обернулся назад, чтобы понять, видит ли Миша со своим напарником, что заряд уже бушует над их машиной. И понял, что они все видят. Миша склонился к рулю, вцепился в него, и кажется включил фары и андрею николаевичу стало ясно они чокнутые они не собираются останавливаться и я то вчера ногами топал а они вон как в этой тьме гонят машины остановились только тогда когда вокруг них начался настоящий ураган и стало абсолютно темно ветер рвал тент с машины и одежду с горохова а уполномоченный подняв воротник и уткнув респиратор под пыльник прятался от ветра и песка и ждал придерживая фуражку когда это закончится Он стал замечать, что заряд слабеет, но тут же удивился, что не дожидаясь его окончания, машины двинулись. Уполномоченный поднял голову. «Они что, не будут ждать окончания заряда?» «Нет, не стали ждать. Пыль еще висела почти непроницаемым облаком, а караван набирал ход. Вот чокнутые». Горохов стал стряхивать с себя песок, потом снял респиратор и услышал сзади. «Эй, инженер, ну вы там как, живы?» Уполномоченный обернулся, и увидал широкое и небритое лицо Михаила. Тот был без очков и маски. «Нормально», — отвечал горохов снимая респиратор. «Вас там потрясло в кузове маленько. Так вы уж извиняйте. Тут дело такое. За нами людоеды увязались. Большая группа. Их там штук семь было. Вот и приходилось уходить. Увязались. Семь штук. Семь штук опытных пустынных бойцов — это немало. Дарги, конечно, быстро передвигались по степи. Они не обходили барханы, как люди». Благодаря удивительной выносливости они легко взбирались и спускались с них, даже не замедляя бега. И если нужно, могли бежать со скоростью 15 км в час несколько часов кряду Но вот чтобы они преследовали караваны с вооруженными людьми, это для уполномоченного было новостью. «Все, теперь после заряда они от нас отстанут, и ночью нам не нужно будет гнать машины. Поедем с нормальной скоростью», — объяснял ситуацию Миша. «Ну, будем надеяться». Горохов был уверен, что после такого заряда, что бушевал три минуты назад, следов от грузовиков ни на песке, ни в пыли остаться не могло. «А часто у вас вот такие гонки с даргами случаются?» «Все чаще». Миша даже вздохнул. «Погань это с каждым годом все злее и злее становится. Я убил парочку по пути в Красноуфимск. У них носов не было. Они все здесь такие?» «Как носов не было?» – торговец удивился. «Ну, у обычных даргов носы большие такие, мясистые, а у этих чуть-чуть кости, а потом ноздри, как срезаны, дырки видны», — объяснял Андрей Николаевич. «Да иди ты», — удивился его собеседник. «Первый раз о таких слышу. Пока что мне попадались с носами». «Ну, Но имейте в виду, что теперь и без безносы тут есть». «Значит, новые выродки появились». «Ладно, будем глядеть», — Михаил тут же указал на бак за кабиной. «Вы, если хотите воды, пейте» а через пару часов остановимся на привал». Уполномоченный кивнул. «Хорошо. Теперь дорога получше пойдет. Тут уже камня поменьше, барханы помельче. А значит, и трясти вас не так будет, а до рассвета доберемся до стоянки». Горохов снова кивнул. Ночь пришла быстро. Наверное, ему казалось, что теперь грузовики поднимали меньше пыли. Или это просто упала температура, и дышать стало легче от этого. Полетела саранча, выплывала луна, небо засыпало звездами. Он поглядывал на них, легко угадывая знакомые созвездия, а заодно и направление движения каравана. Трясло его теперь и вправду значительно меньше. Может, поэтому он легко проваливался в полусон, в дрему. Выстрелы. Несколько очередей. Все по правую сторону от движения колонны. Горохов приходит в себя, щелкает предохранителем на винтовке, смотрит через борт, но кроме Варханов в сером свете луны ничего не видит. А за спиной снова открывается окошко в кабину, И уже напарник Михаила говорит. «Инженер, вы там поглядываете. Увидите стригуна, стреляйте. Мы идем последними, так что смотрите там». «Понял», — отвечает уполномоченный. Оказывается, стреляли по прыгуну. Горохов поудобнее устраивается на ящике. Смотрит на часы. «О, уже половина третьего. Неплохо поспал, но ну а раз выспался, теперь придется поглядывать по сторонам». Но пострелять с борта грузовика ему так и не довелось. Дальше весь путь протекал спокойно, а через три часа караван свернул к заметному издали скоплению камней и, не доезжая до них, остановился. «Ерохин и камни», — догадался ополномоченный, — «наверное, проверяют, нет ли там кого». Скорее всего, так и было, потому что через пару минут машины двинулись дальше и заехали в эти камни, как в укрытие. Камни удобно разлеглись дугою с севера на запад, но и на юге из земли выходило несколько штук, на которые было нетрудно взобраться. Грохов, как только машины остановились, сразу стал осматриваться. И вправду неплохое место. Под камнями постройки, там сто процентов удобно пережидать жару, а если еще и не жалеть горючее на кондиционер, так и вообще можно провести день в комфорте. Еще тут и колодец имеется, если глубокий, то сто процентов вода в нем прохладная. Он пошел вдоль камней, а торговцы вылезали из машин, сразу доставали из кузовов лопаты, шли отгребать песок от дверей укрытий. Было видно, что они тут далеко не в первый раз. «Эй, уважаемый!» — окликнул Андрея Николаевича, один из торговцев. «Судя по голосу, пожилой уже человек». «Да?» — Горохов остановился. «Ты туда не ходи!» — человек махнул рукой за южные камни. «Там мины. Кое-где их песком замело. Но кое-где они стоят как надо». «Это за камнями?» — уточнил уполномоченный. «Угу, на подходах. Так что ты за камни не выходи. Нечего там делать». Сейчас комнаты откопаем, попьем, поедим, можно будет и поспать. Отлично, — ответил Андрей Николаевич, но тем не менее пошел к южным камням, и, найдя удобный подъем на одном из них, залез на него и стал осматривать местность. Смотрел то на небо, то на степь. Замирал на несколько секунд, запоминая все, что можно запомнить в пустыне. В возвышенности, заросшие кактусами, поля колючки, термитники необычных форм, камни. А еще смотрел на север, смотрел в сторону Перми, Палазны. «Эй, Андрей!» — окликнули его снизу. «Это был напарник Михаила. Идите есть, пить. Я вам место для сна приготовил. Иду». Горохов спустился и пошел за ним. Внутри было прохладно. В песчанике выдолбили не только помещение, но и какие-то условные удобства. Типа кровати, на которой могло улечься пять человек. Один из торговцев ходил с паяльной лампой и выжигал по углам и стенам всякую живность. Другие приносили из грузовиков еду, Раскладывали ее на сушеные листы кактуса-лопуха. Никакого хлеба, ни гороха, ни тыквы. Короче, никаких по здешним меркам деликатесов. Паштет, кактусы всех форм и расцветок, вяленая дрофа, немного яиц, термитов. Кстати, яйца термитов в Соликамске стоили кучу денег, поэтому Горохов из скромности к ним не прикоснулся. Зато воды выпил от души. Она тут была холодной. Даже сидеть рядом с колодцем было приятно. От него веяло прохладой еще тут, в этом укрытии, циркулировал воздух. Уполномоченный, даже не взглянув на термометр, знал, что температура ниже 30 градусов. Да, люди тут на юге готовы были даже в таком месте, месте, где они не проводят и половины суток, побороться с окружающим миром. И придумать для себя хоть какой-то комфорт. Его не нужно было долго уговаривать поспать. Едва один из торговцев предложил ему прилечь, как он сразу сел на край длинной кровати, снял сапоги, снял и положил рядом флягу, и лег на самый край, поставив винтовку рядом. «Инженер, вы бы пыльник сняли», — сказал ему напарник Михаила, который, кстати, оказался тому сыном. И звали его Александр. Парень ухмыльнулся и добавил. «Тут не украдут». Но уполномоченный не стал снимать верхнюю одежду. «Украдут, не украдут. У него в рукаве, в тайном кармане, был пистолет с ядовитыми пулями, а во внутреннем была заветная коробочка из никелированной стали, так что рисковать он не хотел» я без него не заснул торговцы подивились но спорить не стали спив пыльники странный ты человек но ну, а горохов почти сразу заснул несмотря на то что кровать была из камня песчаника без какого либо намека на матрасы или даже подстилки здесь где навалом клещей и пауков лучше спать на голых камнях его никто не разбудил он проснулся сам где то совсем рядом шел бой короткими очередями стрекотали винтовки та та та Та-та, та-та-та. Он еще не открыв глаза, а только узнав звук, уже подумал о том, что зря не взял с собой мотоцикл, пригодился бы на всякий случай. Звуки стрельбы пробивались сюда даже через плотно закрытую дверь. Андрей Николаевич сел на кровати и сразу проверил коробочку и пистолет. Все было на месте. И вдруг бах. Такого звука он не знал, во всяком случае, не мог вспомнить. Это не миномёт. Он начинает быстро натягивать сапоги. Интересно, а почему меня не разбудили? Ещё не надев правый сапог, слышит новый звук. Пум-бу. Этот булькающий звук ему хорошо знаком. Вот это миномёт. Только звук высокий, видимо, миномёт малого калибра, наверное, 75 миллиметров. А вот разрыва он не услыхал, хотя должен был. Если начался стрелковый бой, значит, враг близко. Сапоги надеты, он хватает флягу, нахлобучивает фуражку берет винтовку в руку машинально проверяя затвор и быстро идет к двери а на улице все залито белым до слепоты солнцем. он жмурится и сразу натягивает очки и респиратор и только потом попривыкнув обнаруживает почти посреди поляны обнесенный камнями минометный расчет так и есть два мужичка присели возле 75-го миномета нет разрыва орёт кто то сверху с камней и тут же оттуда доносится новая короткая очередь из винтовки «Та-та-та! Давай еще одну!» — кричит другой. «Коля, только плюс 4 возьми! И плюс один право!» «Два права, плюс два!» — рекомендует первый голос. «Да, два права! Коля слыхал?» Один из минометчиков орёт «Принял!» И уже через секунду Андрей Николаевич слышит знакомый звук. «Пумп!» Мина улетает куда-то на восток. И Горохов пошел к тем камням, на которых уже расселись несколько торговцев. На ходу заглянул в распахнутый ящик с минами. Там оставалось еще пять мин. Пока уполномоченный взбирался на камень, тот же голос, что корректировал огонь, раздраженно прокричал. «Опять нет разрыва!» «Мины! Взрыватели Гуано!» — зло отвечает ему кто-то. «Им сто лет в обед!» — орёт еще кто-то. «Нужно было новые купить! Хоть бы ящик новых! Нужно было скинуться!» «Ты об этом только сейчас подумал!» «Интересно, кто тут у них старший?» Люди еще что-то говорили друг другу, упрекали друг друга. Но выяснять, кто из них командир, он не захотел. Сейчас и так станет ясно. Горохов посмотрел, где меньше всего народа. Раз команды нет, он выберет себе место сам. Влез на камень и перелег рядом с одним человеком, который оказался напарником Михаила. Александр. О, инженер. Парень, кажется, обрадовался такому соседству. Андрей Николаевич, выглядывая из-за камня, и, укладывая винтовку перед собой, спросил у него, «Дарги?» «Если бы только Дарги», — ответил сосед, бросив короткий взгляд на Горохова.